Глава девятая. Энгус Слоун умиротворенно вздохнул, поставил на стол чашку, из которой пил кофе и промокнул салфеткой серебристо-седые усы. — Решительно заявляю, — сказал он, — что во всем штате Нью-Йорк никому сегодня утром не подавали лучшего завтрака. И никому не подавали завтрака с большим содержанием холестерина, Заметил его сын из раскрытых страниц Нью-Йорк Таймс, которую он читал по другую сторону стола. Ты что, не знаешь, что жареные яйца — это плохо для твоего сердца? Сколько ты их съел? Три? Ну, кто же считает, — сказала Джессика. К тому же яйца тебе вполне по карману, кров. Не хотите еще, Энгус? Нет, спасибо, моя дорогая. Старик, живой, румяный, ему только что исполнилось 73 года, ласково улыбнулся Джессике. «Три яйца — это же немного», — сказал Никки. «Я как-то видел фильм про тюрьму на юге. Какой-то человек съел там за один присест пятьдесят яиц». Круфорд Слоун опустил «Таймс» и сказал. «Этот фильм называется «Люк. Холодная рука». Там снимался Пол Ньюман и вышел этот фильм в 67 седьмом году. Я уверен, что на самом деле Ньюман не съел столько яиц. Он прекрасный актер и сумел так сыграть, что убедил зрителей. «Тут к нам как-то заходил камевый жор, торгующий британикой», — сказала Джессика. «Он хотел продать нам энциклопедию и не сумел убедить. Я сказала, что у нас одна уже есть, причем живая». «Ну что я могу поделать?» — откликнулся ее муж. «Если у меня в голове застревают факты. Но они правда как пух, никогда не знаешь, что прилипнет к памяти, а что улетит». Вся семья сидела в светлой, веселой комнате рядом с кухней, где они обычно завтракали. Энгус приехал полчаса назад, сердечно поцеловал невестку и внука и несколько официально поздоровался за руку с Кроуфордом. Напряженные отношения между отцом и сыном, иногда переходившие в раздражение у Кроуфорда, существовали давно. Объяснялось это главным образом разницей в представлениях и понятиях о ценностях. Энгус никак не мог примириться с безнравственностью в обществе, начавшей проявляться у большинства американцев в 60-х годах. Энгус искренне верил в честь, долг и флаг, он считал, что его соотечественники должны по-прежнему быть безоговорочными патриотами, какими они были во Вторую мировую войну, пик жизни Энгуса, о чем он готов был вспоминать ад инфинитум, до бесконечности, латынь. Одновременно он критически относился ко многим умозаключениям сына в его комментариях, умозаключениям, считавшимся ныне нормальными и даже прогрессивными. Кроуфорд со своей стороны нетерпимо относился к образу мысли отца, который считал устарелыми, его нежелание учитывать расширение познаний во всех областях, особенно в области науки и философии, за четыре с лишним десятилетия, прошедших со времени Второй мировой войны. К этому примешивалось и еще одно обстоятельство. самовлюбленность Кроуфорда, хотя сам он никогда в жизни не употребил бы этого слова. Он считал, что достиг вершины профессионализма и его суждения о мировых проблемах и условиях человеческого существования вернее, чем у всех остальных. Хотя день еще только начинался, уже было ясно, что пропасть между Кроуфордом и его отцом отнюдь не сократилась. Как уже не раз говорил Энгус и повторил сейчас, он всю жизнь любил приезжать рано утром. Поэтому он накануне прилетел из Флориды в аэропорт Ла -Гуарди, переночевал у приятеля по американскому легиону, который жил недалеко от аэропорта, затем на рассвете прибыл в Ларчмонт на автобусе, а потом взял такси. Слушая уже знакомые объяснения отца, Кроуфорд воздел глаза к потолку — тогда как Джессика, улыбаясь и кивая, словно ни разу не слышала всего этого раньше, приготовила Энгусу его любимую яичницу с беконом, а для себя и своих двоих мужчин подала более здоровую пищу. «Что касается моего сердца и яиц, — сказал Энгус, — ему порой требовалось несколько минут, чтобы осознать услышанное и отреагировать. Я считаю, коль скоро мой будильник столько лет протикал, Я могу не волноваться насчет холестерина. К тому же мое сердце вместе со мной побывало в жарких переделках и выжило. Я бы мог кое-что порассказать вам об этом. Кроуфорд опустил газету и переглянулся с Джессикой, как бы подавая ей сигнал «Быстро сменить тему, прежде чем он пустится в воспоминания». Джессика легонько передернула плечами, давая понять, «Если ты этого хочешь, сам и делай». Круфорд сложил таймс и сказал, «Тут указаны цифры жертв той катастрофы, что произошла вчера в Далласе. Страшновато выглядит. Думаю, мы будем говорить об этом всю будущую неделю». «Я видел это вчера вечером в твоих новостях», — сказал Ленгус. «Репортаж вел этот малый, Партридж. Мне он нравится». «Когда он дает материалы за границей, особенно про наших военных, я тоже начинаю гордиться, что я американец. Они все твои люди так работают, Кроуфорд». «К сожалению, папа, есть только одна неувязочка», — заметил Кроуфорд. «Гарри Партридж не американец, он канадец. А кроме того, какое-то время придется тебе обходиться без него». «Он сегодня уезжает в длительный отпуск». И затем из любопытства спросил. «А кто из наших ребят не возбуждает в тебе гордости?» «Да почти все. Очень уж у вас, работающих на телевидении, развита манера все порочить, особенно наше правительство. Ссоритесь с властями, вечно стараетесь принизить президента. Похоже, никто уже ничем не гордится». «Это тебя никогда не смущало!» Кроуфорд молчал, и Джессика сказала ему в полголоса. «Твой отец ответил ведь на твой вопрос. Теперь твоя очередь отвечать». «Папа», — сказал Кроуфорд, — «мы уже столько раз с тобой об этом говорили, и я не думаю, чтобы наши точки зрения когда-либо совпали». То, что ты называешь все порочить, мы в отделе новостей считаем вполне законной манерой подвергать вещи сомнению. Публика имеет право знать разные мнения. Репортеры обязаны задавать вопросы политикам и бюрократам и подвергать сомнению все, что нам говорят. Это, это ведь хорошо. Правительство врет и мошенничает. Это же факт. И демократы, и республиканцы, и либералы, и социалисты, и консерваторы. Стоит им прийти к власти, они тотчас начинают этим заниматься. Да, конечно, мы, люди, выуживающие новости, и раз бываем рисковаты, а порой, признаюсь, заходим слишком далеко. Но с нашей помощью выявляется уйма бесчестных поступков и лицемерия, что в прошлом сходило с рук власть придержащим. Так что, благодаря более резкой манере освещения новостей на читы телевидением, наше общество стало немного лучше, чуть чище, а принципы, которых держится наша страна, ближе к тем, какими они должны быть. Что же до президентов, папа, если кто-то из них выглядит мелковато, а большинство именно так и выглядит, этим они обязаны только себе». «Да, безусловно, мы, журналисты, время от времени этому способствуем, потому что мы скептики, иногда и циники, часто не верим подслащенной водичке, которой поят нас президенты. Но грязные дела, которые творятся в коридорах власти, во всех коридорах власти, дают нам достаточно оснований вести себя так, как мы себя ведем». «Я хотел бы, чтобы президент принадлежал всем, а не какой-то одной партии», — сказал Никки. И добавил задумчиво. А не было бы лучше, если бы отцы-основатели сделали Вашингтона королем, а Франклина или Джефферсона — президентом. Тогда дети Вашингтона и их дети и внуки могли бы быть королями и королевами, и у нас был бы глава государства, которым мы гордились бы». а также президент, которого мы бы за все ругали, как англичане ругают своего премьер-министра. «Америка много потеряла, Никки», — сказал его отец. «От того, что ты не выдвинул этой идеи в конвенте, где принимали Конституцию. Хотя дети у Вашингтона были приемные, все равно твоя идея разумнее многих других, которые были осуществлены с тех пор». Все рассмеялись. «Вот когда я воевал, — сказал посерьезнее Фенгус, — а, к твоему сведению, Никки, это была Вторая мировая война, репортеры вели себя иначе, чем сегодня. Мы тогда считали, что те, кто писал о ней и говорил по радио, были всегда на нашей стороне. Теперь такого больше нет. Это была другая война». — сказал Кроуфорд. — И другое время. Способы сбора информации с тех пор изменились, как и представление о том, какими должны быть новости. Многие из нас не верят больше утверждению, права она или нет, но это наша страна. Примечание. Полное высказывание звучит так. Наша страна. Возможно, она не всегда права в ее отношениях с другими странами, Но права она или нет, это наша страна. Высказывание Стивена декейтера, выдающегося американского офицера в МС США. Конец примечания. Вот уж никогда не думал, что услышу от моего сына такое, недовольным тоном сказал Энгус. Кроуфорд передернул плечами. Ну, сейчас слышишь. Те из нас, кто стремится говорить правду, Хотят быть уверенными в том, что наша страна права, что нас не водят за нас те, кто ею правит. А выяснить это можно, лишь задавая жесткие зондирующие вопросы. — Ты что же считаешь, что во время войны, в которой я сражался, подобных жестких вопросов не ставили? — Они были недостаточно жесткими, — сказал Кроуфорд. и помолчал, не зная, говорить ли дальше. Потом решил все таки сказать. «Ты ведь был одним из тех, кто участвовал в первом вылете Б-17, когда бомбили Швайнфурт». «Да», — и пояснил для Николаса. «Это сердце Германии, Никки. В то время не самое приятное было место для полетов. Ты говорил мне как-то... Продолжал Кроуфорд не без жестокости. Что вашей целью было уничтожить в Швайнфурте шарикоподшипниковый завод, так как люди, отдавшие вам приказ о бомбежке, полагали, что им удастся таким образом остановить военную машину Германии, потому что без подшипников она не сможет функционировать. Энгус медленно кивнул, уже зная, что будет дальше. «Так нам говорили». «Ты знаешь также, что, как выяснилось, после войны это не сработало. Невзирая на этот рейд и на многие другие, которые стоили американцам стольких жизней, Германия никогда не ощущала недостатков в подшипниках. Значит, и стратегии и планы были неверны. Я не говорю, что пресса в те дни могла бы остановить эту страшную растрату жизни». Но сегодня подобные вопросы зададут не после того, как все кончится, а пока это происходит. Так что и сами вопросы, и то, что общественность будет обо всем знать, явятся сдерживающей силой и, по всей вероятности, помогут сократить людские потери. По мере того, как сын говорил, лицо старика менялось, воспоминания и боль, Прорезали в нем глубокие морщины. На глазах у окружающих он словно бы стал меньше, усох, внезапно постарел. И когда он заговорил, голос его срывался. Над Швайнфуртом мы потеряли 50 машин Б-17. В каждом самолете была команда в 10 человек. Значит, мы потеряли... 500 летчиков за один день, а вообще в ту неделю октября 43-го мы потеряли еще 88 Б17, то есть около 900 человек. Голос его упал до шепота. Я участвовал в этих вылетах. Самое страшное было потом. Ночью, когда вокруг тебя оказывалось столько пустых кроватей, кроватей тех, кто не вернулся, проснувшись ночью, я озирался вокруг и, помнится, думал: "Почему я? Почему я вернулся и в ту неделю, и в последующие, а столько людей не вернулось?" Круфорд пожалел, что заговорил, пытаясь одержать верх в противостоянии отцу. — Извини, папа, я не подумал, что могу вскрыть старые раны. Отец, словно не слыша его, продолжал. — Парни-то ведь были хорошие. Столько хороших парней погибло. Столько моих друзей. Кроуфорд покачал головой. — Давай прекратим, я ведь уже извинился. — Дедушка, — сказал Никки, — он внимательно слушал разговор. — А когда ты был на войне, ты очень боялся? — Господи, Никки, боялся, да я был в ужасе. Когда вокруг рвались снаряды зениток, и в воздухе полно было острых, как бритва, кусков стали, которые могли всего тебя изрезать. Когда с летели немецкие бомбардировщики, поля из пулеметов и пушек, и казалось, что целятся именно в тебя. Когда ты видел, как рядом с тобой другой Б-17 камнем падает вниз... Иной раз в огне, иной раз, крутясь в штопоре, ты понимал, что команда не сможет выбраться оттуда и спуститься на парашюте. И все это происходило на высоте в двадцать тысяч футов, и воздух был такой холодный, разреженный, что если вспотеешь от страха, под замерзнет, и даже с кислородной маской трудно было дышать, так что... Сердце падало в пятки, а иногда казалось и все кишки тоже. Энгус помолчал. В комнате царила тишина. Все это было совсем не похоже на его обычные воспоминания. Затем он заговорил, обращаясь уже только к Нике, глотавшему каждое его слово, и между стариком и мальчиком как бы протянулся мостик взаимопонимания. «Я сейчас скажу тебе, Никки, то, чего до сих пор не говорил ни одной живой душе никому на свете. Я однажды так боялся, что...» — накинул окружающих взглядом, словно взывая к их пониманию. «Так боялся, что намочил штаны». «И что же ты предпринял?» — спросил Никки. Джессика, заботясь о Бенгусе, хотела было остановить Никки, но Кроуфорд жестом призвал ее к молчанию. Старик продолжал уже окрепшим голосом. Гордость явно возвращалась к нему. А что я мог предпринять? Воевать мне не нравилось, но шла война, так что я выполнял то, что мне приказывали. Я был бомбардиром в группе. Когда наш командир, а это был наш пилот, подлетал к цели, он говорил мне по селектору, «Теперь дело за тобой, Энгус, принимай команду». А я лежал у авиаприцела. Тут я застывал и всматривался. Дело в том, что в течение нескольких минутники самолет ведет бомбардир. Когда цель оказывалась у меня на скрещении прицела, я сбрасывал бомбы». Это было сигналом для всей команды, и они тоже сбрасывали бомбы. Так что я хочу тебе сказать вот что, Никки. Это естественно, когда человек до смерти чего-то боится. Такое может быть самыми лучшими людьми. Важно не пойти ко дну, держать себя в руках и делать то, что ты знаешь, следует делать. Понял, дед. Голос у Ники звучал сухо, и Кроуфорд подумал, интересно, все ли он понял. Наверное, многое. Ники был мальчик умный, добрый. А сам я, подумал, Кроуфорд, старался ли в прошлом лучше понять отца? Он взглянул на часы. Пора двигаться. Обычно он приезжал в и в 10.30, но сегодня, надо быть, раньше, так как он хотел повидать руководителя отдела по поводу Чака Инсена. Настало время снимать его с ответственного за выпуск вечерних новостей. Словно все еще бесило воспоминания о стычке с на накануне, и он был преисполнен решимости добиться изменений в подборе кадров для новостей. Круфорд встал из-за стола и, извинившись, поднялся к себе, чтобы одеться. Выбирая галстук, тот, что будет на нем, когда он вечером появится перед камерой, тщательно повязывая его, Круфорд думал об отце и представлял себе то, о чем рассказывал старик. Энгусу в то время было лет двадцать с небольшим. Он был вдвое моложе, чем Круфорд сейчас, Совсем зеленый юнец, который жизни-то еще не видел и ужасно боялся умереть, скорее всего, страшной смертью. Даже когда Кроуфорд работал журналистом во Вьетнаме, он, безусловно, не подвергался таким испытаниям. Внезапно совесть заговорила в нем. Как он мог раньше этого не понять, не прочувствовать, не пожалеть отца? Беда в том, — подумал Кроуфорд, — что слишком он поглощен своей профессией, слишком захвачен потоком каждодневных новостей и потому склонен считать события предшествующих лет, отошедшими в историю и, следовательно, не имеющими отношения к бурной, полнокровной сегодняшней жизни. такое умонастроение профессионально, он наблюдал нечто подобное и у других. Но события тех лет не отошли в историю и никогда не отойдут в прошлое для его отца. Круфорд не был в этом отношении невеждой. Он читал о налете на Швайнфурт в книге под названием «Черный четверг». Автор Мартин Кейден сравнивал этот рейд с бессмертным сражением под Геттисбергом и в Аргонском лесу, на островах Мидуэй, на реке Балдж и у порк Чопхилла. И мой отец напомнил себе Кроуфорд, был участником этой долгой саги. До сих пор Кроуфорд никогда не смотрел на это под таким углом. надев пиджак он взглянул на себя в зеркало и удовлетворенный своим видом спустился вниз он попрощался с джессикой и сникки а затем подошел к отцу и сказал встань-ка энгус в изумлении посмотрел на него кроуфорд повторил встань же энгус отодвинул стул и медленно поднялся Инстинктивно, как с ним часто бывало, он устал по стойке смирно. Кроуфорд подошел к отцу, крепко обнял его и расцеловал в обе щеки. Старик явно удивился и даже покраснел. — Эй, эй, это еще что такое? — Я люблю тебя, старый ты чудак, — сказал Кроуфорд, глядя ему в лицо. У порога Кроуфорд обернулся. По лицу Энгуса расплылась блаженная улыбка. У Джессики на глазах были слезы, Ники так и сиял. Карлос и Хулио с удивлением увидели, что Кроуфорд Слоун выехал из дома раньше обычного. Они тотчас условным кодом сообщили об этом своему шефу Мигелю. К этому времени Мигель уже выехал из оперативного центра в Хакинсаке и вместе с другими ехал в пикапе Nissan радиотелефоном по мосту Джорджа-Вашингтона, соединяющему Нью-Джерси с Нью-Йорком. Мигеля это известие ничуть не смутило. Он, в свою очередь, передал зашифрованный приказ, что все планы остаются в силе, Время их осуществления при необходимости можно приблизить. А сам подумал, намеченная акция явится для всех полной неожиданностью. Логически она никак не будет оправдана, и очень скоро возникнет вопрос «Зачем?».